Нам остается еще последний шаг – распространение нашего образа воззрения и на все те силы, которые действуют в природе по общим неизменным законам, согласно коим происходит движение всех тех тел, кои, будучи совершенно без органов, для раздражения не имеют восприимчивости, а для мотива познания. Мы поэтому должны ключ к познанию сущности вещей в самих себе, который могло нам вручить только непосредственное познание собственного существа – Приложите к тем явлениям неорганического мира, которые отстоят от нас всего далее. И если мы внимательно рассмотрим их, если мы увидим могучее, неудержимое стремление вод в глубину, постоянство, с которым магнит снова обращается к северу, увлечение, с каким к нему тянется железо, напряжение, с каким электрические полюсы ищут воссоединения и которое, подобно человеческим желаниям, только усиливается от препятствий, Если мы посмотрим на внезапное и быстрое нарастание кристалла с такой правильностью образования, которое, очевидно, есть только пораженное и задержанное оцепенением, вполне решительное и определенное стремление в различных направлениях. Если мы заметим выбор, с тела посредством состояния жидкости, освобожденной и выведенной из оков оцепенения, друг друга ищут и избегают, соединяются и разлучаются, Если мы, наконец, непосредственно чувствуем, как тяжесть, кое стремлению к земной массе противодействует наше тело, постоянно давит и гнетет последнее, верное своему единственному стремлению, то не нужно нам особенно напрягать воображение, чтобы даже в такой дали распознать наше собственное существо, то самое, которое преследует в нас свои цели при свете познания. А здесь, в слабейших своих проявлениях, Стремится лишь слепо, глухо, односторонне и неизменно, тем не менее, будучи всюду одним и тем же, подобно тому, как первое мерцание зари разделяет с лучами полудня название солнечного света, и здесь, как и там, должно называться именем воли, означающим то, что составляет сущность всякой вещи в себе и единственное ядро всякого явления. Различие же... Даже признак полного различия между явлениями неорганической природы и волею, которую мы сознаем внутри нашего существа, происходит преимущественно из контраста между вполне определенной закономерностью в одном роде явлений и кажущейся беззаконностью произвола в другом. Ибо в человеке могущественно выступает индивидуальность, у каждого свой собственный характер – Поэтому тот же мотив не производит на всех одинакового действия, и тысячи побочных обстоятельств, заключающихся в широкой сфере познания индивидуума, но неизвестных другому, изменяют его действия. Поэтому нельзя по одному мотиву вперед определить действие, так как недостает другого фактора – точного познания индивидуального характера и сопровождающего его познания Явления сил природы, напротив, высказывают здесь другую крайность – они действуют по общим законам, без отклонений, без индивидуальности, по явным обстоятельствам, подлежа заранее точнейшему определению, и та же сила природы обнаруживается совершенно одинаково во всех миллионах своих проявлений. Чтобы объяснить этот пункт, чтобы доказать тождество единой и нераздельной воли во всех многоразличных явлениях, в слабейших, как в сильнейших, мы должны первоначально рассмотреть отношение воли как вещи в самой себе, к ее явлению, то есть мира как воли к миру как представлению, чем откроется перед нами наилучший ну путь к более глубокому исследованию общего в этой второй книге разбираемого предмета. Смотри главу 23 второй части, равно в моем сочинении о воле в природе, главу физиологии растений и особенно важную для ядра моей метафизики главу ФИЗИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ